Абадор набрал многозначный код, чтобы электронный стражник запомнил меня и пропустил внутрь здания. «Ну что ж, добро пожаловать в центр жизни!» Мы шли по вылощенному вестибюлю центра. Пропущенный через кондиционеры воздух бил в лицо упругой прохладной волной. Но мне постоянно мерещился липкий запах свежепролитой крови и тоскливый звук, как будто за стеной выла собака. Коридоры, залы, кабинеты и лаборатории были безлюдны. Сплав науки и магии, высочайших биотехнологий и оккультных практик древности не нуждался в многочисленной челяди. Достаточно было горстки творцов, посвященных во все тайны его электронной начинки. Вы спросите, почему мы пустили свои корни здесь, в безводной пустыне? изках Египта отвечу. Из всех народов земли лишь египтяне постигли смысл жизни, суть смерти и тайну воскрешения. Пройдемте в наш музей, вернее, реликварий. Вам многое станет понятно. В реликварии дремал таинственный сумрак, Все экспонаты были накрыты прозрачными колпаками в виде шестигранных кристаллов. Под ними на черном бархате лежали реликвии. Одни напоминали пожухлый пергамент, другие были похожи на высохшие мощи, могильные амулеты и куски подгнившего савана. «Взгляните!» Это листы книги мёртвых. Этот свиток клали под голову умершему, как путеводную карту по тусторонних странствий. А вот и история этого пергамента. Как любопытно. Эта глава была найдена в Гермополисе написанная голубым на алебастровой плитке у ног бога тота во времена царя минкары князем гостеофом когда последний путешествовал для проверки храмов он отнес камень в храм царей о великая тайна Он перестал видеть, он перестал слышать, когда он прочёл эту чистую и святую главу. И он не приближался более ни к одной женщине и не ел более мяса животных и рыб дас впечатляет а теперь пройдемте в святая святых абадор провел меня в глубину зала где было устроено что то вроде ступеней так солея и царские врата отделяют алтарь от остального пространства храма здесь хранилось Самое ценное. Поверх хрустальных колпаков на каждую реликвию был наброшен покров из красного бархата, расшитый знаками каббалы. Абадор сдернул покров с ближайшего экспоната. На подсвеченном постаменте из красного гранита покоилась большая колба. Нет. Скорее, объемистая стеклянная банка старинного образца. Внутри, в зеленоватом растворе, застыла бородатая голова. Черты лица расплылись, но все еще были узнаваемы. Мертвенная подсветка превращала лицо страдальца в пугающую маску. Выпуклый лоб с запавшими висками, чуть вздёрнутый нос, усы, поредевшая, но всё ещё окладистая бородка. Срез на шее был неровный, точно пилили тупым резаком. «Да, да». Это голова последнего русского императора. Больше года этот экспонат находился в Кремле в сейфе Якова Свердлова, но после его безвременной кончины препарат вывезли из России. Мы поместили его в наш реликварий на вечное хранение. Происхождение этого сувенира почти анекдотично. За несколько лет до этого жертвоприношения в одной из наших газет была опубликована карикатура «Резник отсекает голову венценосному петуху в короне и мантии». Автором этой забавной картинки был мой гениальный дед. Много лет он оставался главным редактором и режиссёром истории, вернее, её кровавых инсталляций. «О, да вы ещё кусаетесь?» Всё оказалось не так просто. Отрезав царственную главу, мы всё ещё не можем сладить с телом с этим упрямым и несовершенным народом-богоносцем. В нем есть что-то, не поддающееся анализу и расчету. Может быть, именно вы, как представитель этого народа, поможете раскрыть? Русскую тайну. Боюсь, для этого придется производить вскрытие.